Глава 3. Приграничный лагерь части 897 А.Р. представлял собой ряд бараков-полуцилиндров из гофрированного металла, примастившийся у основания башен и цистерн фабрики, производящей почву. На юге стальной лентой блестела п л а т т р и в е р вьющаяся среди восстановленных зарослей тростника и лугов. Вокруг нее лежала голая пустыня, лишенная почвы столетием чудовищных бурь, Обширная бесплодная земля, испещрённая расщелинами, провалами, ложбинами, выметенная неугомонными ветрами. Ветрами, которые завывали в скалах, трепали жёсткую выносливую траву, сумевшую у ц е п и т ь с я за ломаные камни. Ветер кружил песок вокруг кавалькады, н а п р а в л я ю щ е й с я к лагерю, трепал плащи и пончо. Словно из прошлого, из легенды Дикого Запада вынырнула лихая банда и ушла в алое пламя заката. Авангард п р и б ы л в лагерь ещё несколько часов назад. Когда всадники показались на гребне и пошли вниз по древнему шоссе, у ворот лагеря собралась небольшая толпа, радостно орущая, ухающая и улюлюкающая. к э ш б е й к е р придержал лошадь, поправил широкополую шляпу и осмотрелся. У ворот мужчины и женщины в зеленых джинсовых рубаках и синих штанах. Все залиты бледным светом фонарей, установленных вдоль изгороди и нетерпеливо глядят вверх. Именно такие встречи порождали больше всего тревоги. Из толпы мог выступить убийца, холодный и безжалостный, как змея, нацелить револьвер, дернуть взрыватель бомбы. Из т е н е у цистерн завода могли выскочить солдаты. Люди тянули руки к Кэшу. Он пожал несколько. Другие всадники тоже пожимали руки. Вожак остановился посреди толпы, оперся на луку седла и говорил с офицером, взявшим лошадь под узцы. Затем вожак выпрямился. Свет фонарей заблестел в его волосах. Вожак поднял руки над головой, толпа испуганно затихла. Все повернулись к нему. Он поблагодарил за гостеприимство и добавил. «Мы очень долго ехали сюда. Надеюсь, вы извините нас за то, что мы проведем час, ухаживая за лошадьми и освежаясь. Но затем мы непременно поговорим. Нам нужно обсудить очень многое». Кэшбейкер уже полгода был вместе с Альдером Хун Оуэном и его людьми. Сначала они пошли на север, вдоль скалистых гор, навещая группы изгнанников диких, людей, отказавшихся уйти со своей земли, превратившихся в кочевников в тысячу мелких групп с т ы с я ч у названий. Одни коренные американцы, гордые, готовые до последнего защищать свою независимость. Другие потомки беженцев с разбившегося корабля цивилизации, чабаны и козапасы с летних пастбищ высоко в горах, группки охотников и собирателей, разбивающих палатки из смарт-кани там и сям на несколько дней или недель, устраивающих огородики между скал на полянах сосновых, березовых и ольховых рощах, а потом уходящих на новое место. Дикие устроили деревню на скальных полках в отвесном каньоне, разбили огороды и сады на дне каньона, спрятали турбины ветрогенераторов в туннелях, продолбленных в скале. Группа, обжившая древнее ядерное убежище, поддерживала в рабочем состоянии гидроэлектростанцию, блок старых еще до кризисной эпохи серверов и коммуникационную сеть вдоль всех скалистых кур. Повсюду Альдерхон о у н раздавал семена народного дерева, говорил о революции и обсуждал последние новости Великой Бразилии систем Юпитера и Сатурна. Бандиты, грабители и подобные им отщепенцы нечасто попадались в горах. Дикие охотились за преступниками и либо убивали их в перестрелках, либо оставляли раздетых до нога и связанных с вытатуированным списком преступлений на окраинах больших городов. Но когда команда Альдера отправилась вниз, спасаясь от зимних холодов и пошла через северную окраину Великой Пустыни, то дважды наткнулись на банды. Первый раз напали ночью, перерезали глотки двум охранникам и в дикой суматохе растревоженного лагеря увели пять лошадей. Второй раз, снежным днем в начале декабря, когда ехали среди руин Калихарбора к югу от большой соляной котловины на месте того, что когда-то было озером с а к о г а в е я бандиты выстрелом из винтовки убили женщину. Команде пришлось залечь под редким, но прицельным огнем. Когда сгустили сумерки, Кэш повел людей в контратаку. Они стреляли по силуэтам, возникающим там и тут среди руин, потеряли свой единственный дрон и не ослабляли натиска, пока не наткнулись на место, оставленное бандитами всего несколько минут назад, каменную подковообразную изгородь у рощицы безлистых сикимор. Вокруг догорающего костра валялась одежда и окровавленные бинты. Цепочки следов вели по снегу на север. На следующее утро, покинув руины, команда проехала мимо окровавленных голов гризли на шестах, воткнутых у обочины. вьюжило. Головы качались на ледяном метру. На макушке шапки о л л е ю щ е г о снега, уши обрезаны, глаза закатились. То ли жуткие э т о темы были знаком уважения, то ли угрозы разбираться не стали. Рождество отметили в деревеньке Диких, сооруженной из грузовых контейнеров среди блеклой равнины на юг от реки Миссури, на бывшей земле Северной Дакоты. В деревне странники отдохнули до Нового года, а потом двинулись на юг вдоль края Великой пустыни по извилистой дороге, временами ветший назад, выписывающий петли то к западу, то к востоку. Сейчас уже команда говорила с членами а р сперва с одиночками и группками, выехавшими на встречу, потом с целыми лагерями. э т о зимой в городах не хватало еды, вспыхивали бунты. Да большинстве территорий бывших Соединенных Штатов объявили военное положение. В Панамо-Сити солдаты открыли огонь по голодающим людям, пошедшим к особняку отпрыска клана Эскобар. В тот день погибло больше 700 человек, А потом многие тысячи пострадали в бунтах, разрушивших с половину города. Епископ Манауса начал молитвенное бдение за мир. На третий день, прямо посреди службы, сквозь толпу в переполненном соборе, протолкнулся убийца и застрелил епископа. На площади снаружи солдаты начали стрелять в разбегающуюся толпу. Власти объявили епископа-мученика агентом Тихоокеанского сообщества. Последовали массовые аресты священников и прочих диссидентов по всей Великой Бразилии. Суды над наиболее значительными преступниками и образцово-показательной казни транслировались по сети. Получив приказ идти на помощь армии и подавлять бунты, несколько бригад корпуса АЭР отказались покидать бараки. Армейские части превратились в лагеря, хватали первых, кто попадается под руку, и казнили на месте. Верховный главнокомандующий АЭР запротестовала. Ее и многие старших офицеров арестовали и заключили в печально известную военную тюрьму под Сан-Паулу. Рядовой состав и младшие офицеры Айр бунтовали, но их некому было возглавить, пока Альдер Хон о о н сын знаменитого геномага Шри Хон о о н не проехал по лагерям на западном краю Великой Пустыни и не поговорил с людьми. Визит в лагерь части 897 почти не отличался от множества таких же. Первым заговорил Кэш, использовавший весь арсенал трюков и приемов, которым обучился у пропагандистов ВВС. Кэш стал на стол забитой людьми столовой, и рассказал, как делал героев генерал Арван п е ш о т у и как такого героя унизили и уничтожили в заговоре против генерала. Кэш объяснил, что его пример – один из множества подобных. Великие кланы всегда обращаются так с обычными людьми. Используют, а потом выбрасывают. Затем Кэш повысил голос, чтобы пробиться сквозь крики и аплодисменты, и пригласил на импровизированную сцену Альдера Хон Оуэна. Альдер говорил с подкупающей откровенностью и простотой. Его бледные руки, казалось, лепили воздух, Его мелодичный голос плыл над головами. Альдер рассказал о том, как гангстеры, торговцы оружием, пираты и плутократы завладели властью Суматохи после переворота и основали новые правящие династии. А эти так называемые «великие семьи» присвоили и д е и зеленого движения, восстановление земли, возврат к дочеловеческому состоянию, экологически оптимальное управление, разумная эксплуатация природы и все прочее, и использовали присвоенное, чтобы упрочить власть. Великая и хорошая работа по восстановлению земной экосистемы превратилась в тираническую веру. Людей согнали в города, ставшие тюрьмами во всем, кроме названия. Заставили работать на исполинских стройках. А чтобы держать людей под контролем, правительство изобрело врагов. Пока люди боятся врагов, они не сомневаются во власти. Сначала врагом было Тихоокеанское сообщество, потом Дальнее, потом снова сообщество. И постоянно дикие и бандиты на границах. но те, кто управлял народом, отнюдь не делились с ними страдания и невзгоды. Вы, обычные люди, выносящие голод, нужду и непосильный труд во имя геи, посмотрите, как же живут так называемые великие семьи Бразилии, сказал Альдер и вызвал на виртуальном экране изображения богатых домов. Некоторые были из его личных архивов, другие снял кэшбейкер, третьи – фото со спутников, особняки, охотничьи ложи, огромные огороженные высокими стенами поместья, острова, превращенные в рукотворный рай. Альдер ответил на все вопросы. Давно миновала полночь, когда наконец он и его люди раздали семена народного дерева и объяснили, как сажать их. На завтра ранним утром из тумана, пронизанного холодным дождем ранней весны, выехала группка всадников. Ветер терзал саженцы ив и тополей на полях, рвал туман в клочья. Всадники миновали понтонный мост на широком разливе реки, поехали по грунтовой дороге, рассекавшей восстановленный луг и двинулись на юг. А через два часа они попали в засаду. Трое ехавших в авангарде исчезли во вспышке рыжего пламени и клубах черного дыма. По лугу раскатился грохот, уцелевших осыпало землей ошметками людского и конского мяса. Всадники придерживали испуганных лошадей, перекрикивались. Из высокой по пояс травы у дороги поднялись люди в пятнистых комбинезонах, двое слева, трое справа. Они сразу начали палить из автоматических винтовок с расстояния меньше 20 метров. Пули спаривали воздух, выбивали фонтаны пыли из дороги. Кэш уполз за свою раненую лошадь. Он потерял шляпу, в ушах звенело. Коню прострелили шею, животное пыталось приподнять голову, из ноздрей летела кровавая пена. Кэш вытащил пистолет, но руки жутко тряслись. Мушка прыгала. Кэш попытался подстрелить ближайшего бандита, но пули летели куда угодно, кроме цели. Рядом врезалась в землю очередь, забрызгала жидкой грязью. Кэш протер глаза, Упер рукоятку в старую кожу седла, но чем крепче он сжимал пистолет, тем сильнее тот дергался. Бандит сложился, будто ему подрезали колени. Другой нагнулся и помчался прочь, скрылся в травяном море. Кэш перекатился, нацелил трясущийся пистолет на другую сторону дороги. Но трое бандитов с другой стороны уже лежали п о д с т р е л е н н ы е Еще один полз по канаве, словно змея с перебитым хребтом. Кэш встал и захромал вслед за Арни Экселом, ухватил за руку с пистолетом. Он скажет нам, кто их послал. Но бандиту прострелили оба легких. Когда Кэш перевернул его на спину, тот закашлялся, разбрызгивая кровь, и умер. На квази-живом камуфляже замелькали темные кляксы. Костюм пытался приспособиться к свету пыли, смешанной с кровью. «Кто они, армия?» – спросил Арни. «Армия окружила бы лагерь аэртанками. Думаю, это охотники за головами. И на наше счастье любители. Если бы они по-настоящему знали свое дело, ударили бы по нам сразу на выходе с моста». Кэш обыскал мертвеца, но не обнаружил никаких документов, только три запасных магазина с пулями в стальных рубашках, пару наручников и пачку жевательной резинки в карманах, охотничий нож на поясе, лухе, капсулу радиотелефона ближней связи. Кэш смыл кровь с рук холодной водой из канавы, затем пошел вслед за Арни. Два тела у к р ы т ы с головой плащами, мертвые и умирающие лошади, лошади без ссадников, растерянно стоящие под дождем. Люди опускались на колени подле раненых друзей. Резали одежду, ломали упаковки пакетов первой помощи. Раненый уперся спиной в брюхо мертвого коня. На плече по зеленому нейлону пончо расползлось кровавое пятно. Светлые волосы слиплись в сосульки, лицо было бледнее мела. Альдер Хон о у н Все согласились, что нельзя возвращаться в лагерь Аэр. Очень похоже, что предатель именно там. Арни Экклс вышел по телефону на связь с коммуникационной сетью Диких, договорился о встрече. Мертвых похоронили у дороги, раненых уложили в гамаки, закрепленные между парами лошадей, и пошли через луга в пустыню за ними. Вечером странники повстречались с группой диких, ставших лагерем в глубокой расселении. Дикие повели на восток, пересекли реку по бродам между цепочкой островов. Когда звезды начали тускнеть, странники наконец прибыли в лагерь среди гор за рекой. Левое плечо Альдрахун о у н а было раздроблено винтовочной пулей, Во время поездки к лагерю развилась пневмония. Из большой базы АЭР у Амахи приехал медтехник, повозился над раной и сказал, что Альдеру нужна операция и послеоперационное лечение, которое возможно лишь в больнице. Альдер отказался покинуть лагерь. Техник возвал к остальным, но те поддержали вождя. «Он может потерять руку», – сказал техник. «Это лучше, чем потерять жизнь», – заметил Кэш. Техник оскорбился, посчитав, что под вопросом его профессионализм, и спросил об этом. Кэш ответил, что ничуть не сомневается во врачебной квалификации техника и добавил. Один бандит удрал, а у него наверняка есть дружки. Он мог рассказать и военным, надеясь на часть награды. То есть нам нельзя показываться там, где нас могут искать. а л ь д е р был молод и силен. ч е р е несколько дней он уже использовал сеть диких для того, чтобы следить за расползающимся по Великой Бразилии бунтом и говорить с лидерами ячеек всадников свободы в городах, разбросанных по всей огромной стране. Неделей позже Альдер выбрался из постели и ковылял по лагерю, потел и кривился, поминутно садился передохнуть, но шел дальше. И еще через две недели Альдер перестал употреблять более у т о л я ю щ е е средства и объявил себя полностью готовым к путешествию. На следующий день они с Кэшем и парой диких поехали в песчаные холмы за лагерь. Рука Альдера лежала в петле из черной ткани и была прибинтована к груди. Но он отлично управлялся с лошадью одной рукой и, если при этом рано т р е в о ж и л а его, о н никак не выказывал признаков боли. п у т н и к и остановились у рощицы народных деревьев, таких зеленых и буйных, в м е л к о широкой долине за хребтом, присели в тени среди узловатых корней и черных канатов симбиотической наномашинерии, с ц е п и в ш и с я в скалу, перекусили хлебом, сыром и маринованными помидорами. Альдер сказал, что Кэшу следовало бы ехать на восток и повстречаться с кое-какими знакомыми в Индианаполисе. Тем нужен пилот. Кэш поднял руки, чтобы показать, как дрожат пальцы. Мне нужно закинуться стаканом другим, чтобы сесть за штурвал. Вряд ли к о м у т -то с того может быть польза. Возможно, мой друг смог бы помочь тебе. У нас мало тех, кто умеет водить шаттлы. А ты уж точно единственный, кому я доверяю. Ты имеешь в виду космические шаттлы? Да, те, на которых можно полететь на Луну, когда придет время», — сказал Альдер.